Фразы, состоящие из четырех иероглифов. 31. Янагива Амидория, Канавак Куренай, Ивы зеленые, цветы красные. 32. Тасёнии, Допосу. В одиночестве я бреду по красному небу. Тридцать три. СЕСЕН СОДЗАЙ Потерять деньги и вдобавок быть наказанным. Тридцать четыре. САЙБОН ЮРИСАДЗУ Вторая обида недопустима. Тридцать пять. хосирумунова асору, знающий закон, боится его. Тридцать шесть. взять. Что тебе подходит и выйти вон? Тридцать семь. Сите катасарыни акасу. Знать и нарочно нарушать. Тридцать восемь. Копацу пацудзи или капапатти, живо и энергично. Тридцать девять. Дзокуо мимомете кото насу. Принять вора за своего сына. 40. мими о нусуму судзу о -ну Украсть колокол, закрыв уши. 41. гонго до -дан". Слова бессильны. 42. Сюрини хокосаки о дзосу. Маскировать копье улыбкой. 43. Дондо фуге. Это нельзя ни проглотить, ни выплюнуть. 44. Рютоо-Даби. Голова дракона, а хвост змеи. Это значит начать за здравие, а кончить за упокой. 45. Хико. Священная черепаха волочит свой хвост. Сорок шесть. Хаке Сантако. Семья распалась, дом разрушен. Сорок семь. Райди Ханохику. Прокаженный таскает за собой своих друзей. 48. Росите Конаси. Тяжело трудиться и ничего не добиться. 49. Ракусо Сукунакарадзу. Он упал в густой бурьян. 50. Хинзю Ракинен. Гость и хозяин ясно различимы.